Глава двадцать Ноябрь 2018 года. — Слушай, а почему ты так не любишь свое полное имя? — В смысле? С чего ты так решила? Остановившись на светофоре, я удивленно уставилась на Ритку. — Ну, просто мне показалось, что ты остро реагируешь, когда преподы называют тебя Эльмира. Ты сразу поправляешь их, чтобы тебя называли Эля. — Ничего не остро. Эльмира звучит как-то официально, что ли, а Эля... В общем, мне так больше нравится. Улыбнулась я и тронулась с места. «Ну да, я тоже ненавижу, когда меня Маргарита называют. А Саня вообще бесит, постоянно маргошает. Как?» – засмеялась. «То Марго, то Маргоша. Он только так меня называет. А его вообще Цыпа называют», – напомнила я. «Ты же тоже Курочкина». «Ну, тебя это прозвище обошло стороной. Это Сокол его так стал называть. А если Сокол так назвал, то все остальные тут же подхватывают. Саня не обижается, Саня пофиг». «Ну что, Маргарита, мы приехали». Я остановилась у ее подъезда. «Спасибо, Эльмира. Как вас простите по-батюшке?» «Эдуардовна». «Спасибо, что подвезли, Эльмира Эдуардовна». Официально поблагодарила Ритка. «Завтра заберете?» У моего благоверного машина в ремонте. Договорились, Маргарита. Простите, Юрьевна. Договорились, Маргарита Юрьевна. Всего доброго. И вам не хворать.